33. Отрубленная правая рука Андроника и предположительный разрыв правой руки Христа на плащанице. Никита Ханя сообщает, что за несколько дней до того, как Андронику выкололи глаз и повели на распятие, ему отрубили правую руку. Писано: "Наконец, ему отрубили секирой правую руку и снова бросили его в ту же тюрьму". В Евангелиях не говорится об отрубленной руке Христа. Однако в книге Страсти Христовы сказано, что ему отбили руки и ноги. Не исключено, что здесь сквозит воспоминание об отрубленной руке, ведь слова отбили или отрубили достаточно близки по смыслу. Обратимся теперь к площанице. Если действительно у Христа была отрублена рука, то следы этого должны быть видны на площанице. Фотография участка плащаницы с изображением кистей рук приведена на рисунке 277. Здесь имеет смысл пояснить, что изображение тела на плащанице дано в зеркальном отражении, поскольку отпечаток на ткани подобно отражению в зеркале меняет местами право и лево. Позитивное изображение рук на плащанице с естественным расположением правого и левого дано на рисунке 278. Левая рука лежит сверху, и на её запястье видна огромная рана. Считается, что это рана от гвоздя. А на правой руке Христа мы действительно видим разрыв между кистью и самой рукой. Конечно, трудно утверждать с полной определённостью, но судя по изображениям на плащанице, с правой рукой было что-то не в порядке. Возможно, кисть была отрублена и затем приложена к мёртвому телу, чтобы отрубленная кисть держалась её на кресле левой рукой. Отметим, что фотография рук э приведённые в источнике 66. Зеркально отражена, и поэтому кажется, будто сверху лежит правая рука. Но исследование из источника 47 страница 15 чётко утверждает, что сверху лежит именно левая рука. Мы цитируем. Также видны три раны, полученные в результате распятия: спереди на левом запястье и сзади на обеих ступнях. На правом запястье, прикрытом левой рукой, видна только кровь из раны. Итак, здесь тоже мы наталкиваемся на удивительно точное соответствие между описанием казни Андроника и свидетельствами о Христе. Добавим, что тема отрубленной правой руки громко звучит и в жизнеописании Андрея Боголюбского, ещё одного дубликата Христа, обнаруженного нами в русской истории XII века. Более того, сохранились старинные изображения, на которых показано, как Андрею Боголюбскому отрубают руку. Нам пока не удалось найти старинное изображение Христа с отрубленной рукой. Однако сохранились некоторые изображения, на которых вероятно воспоминание об отрубленной руке, и Иисус сквозит, причём иногда достаточно достаточно явно. На рисунке 279 приведена, например, картина Кареджа Эссехомо. На голове Христа терновый венец. Богоматерь находится в обмороке, рядом воин. А на руке Христа мы с удивлением видим какую-то непонятную перевязь, вроде браслета на трех, из трёх тонких колец, охватывающих руку и как бы отделяющих кисть от руки. Данная деталь выглядит достаточно странно. Не исключено, что в таком виде до нас дошли смутные воспоминания об отрубленной руке Иисуса. Причём странная перевязь отмечена лишь на одной руке Христа. Во всяком случае, когда мы увеличили изображение, то никаких аналогичных следов на другой руке Иисуса нам обнаружить не удалось. На рисунке 281 приведено ещё одно интересное старинное изображение страстей Христа. Вокруг Христа показаны различные сюжеты: поцелуй Иуды, меч Петра, отрубающий ухо воину, копье, которым пронзили Христа, палку с гвоздями и так далее. Любопытно, что здесь изображено девять отрубленных рук. Показаны, например, руки Пилата, когда тот обмывал их. Аналогично на картине Фра Анджелико о смеянии Христа, мы тоже видим отрубленные руки, окружающие Христа. Здесь мы сталкиваемся, по-видимому, с некой символикой. Но не исключено, что художник еще смутно помнил, что в страстях Христа в какой-то форме фигурировала отрубленная рука Христа. Суть дела была уже забыта, но традиция рисовать такие вот отрубленные руки еще жила. Стоит отметить, что подобная символика вот этих отрубленных рук, окружающих героев, почему-то связывалась именно с Христом. Нам неизвестны другие источники, исторические персонажи, э, изображение которых средневековые художники считали бы нужным окружить их вот такими отрубленными руками, как бы плавающими в воздухе. А вот, э, когда представляли страсти Христа, то, как мы видели, иногда такую символику рисовали. Далее сохранились и более прямые свидетельства. Например, на рисунке 283 представлена старинная картина Новозаветная Троица с мёртвым Христом. Справа на перекладении креста мы видим отрубленную правую кисть, положенную на крест. Хотя руки изображённого тут же Христа не повреждены в такой степени, однако сам факт присутствия здесь отдельной правой кисти, скорее всего, указывает на то, что некоторые средневековые художники ещё помнили, хотя и смутно, об отрубленной правой руке Иисуса. 34. Кто предал Христа? Обычно евангельский рассказ понимается так, что Христа предали иудеи, жители Иерусалима. Они привели его к римлянину Пилату, то есть якобы к чужеземцу, и потребовали казни. Отсюда делается вывод, что Иудея в то время была под властью Рима, управлялась римским наместником, платила дань кесарю, находящемуся в далёком Риме. Всем известны евангельские слова Христа: "Отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу". Лука 22:25. В синоидальном переводе Евангелия от Иоанна Пилат обращается к Хрису со словами: "Разве я и иудеи, твой народ и первосвященники педали тебя мне?" Иоанн 18:35. Синоидальные переводчики и современные комментаторы, естественно, находились уже под влиянием сколлегирских хронологий, а поэтому считали, что под народом твоим имеется в виду весь иудейский народ. А Пилат был чужеземным римским наместником. Но теперь мы понимаем, что подлинная картина была иной. Пилат был отнюдь не иностранцем, а царьградским судьёй, так сказать, представителем исполнительной власти. Он не мог сказать Андронику Христу: "Народ твой предал тебя", так как Пилат и Христос принадлежали к одному и тому же народу. Оба были были ромеи, то есть римляне, жители Царьграда. Обратимся к более старому церковно-славянскому тексту Евангелий. Воспользуемся зданием 1651 года. Там текст другой. Слова Пилата переданы по-другому. Писано. Отвеща, Пилат, еда аз жидовен, есмь, род твой, и архиереи предашатя мне. Здесь Пилат говорит вовсе не о народе, а о роде Христа. Это совсем другое. Имеется в виду его родственники, семейный клан. Но тогда мы начинаем понимать, кто такие евангельские иудеи. Так назван род Христа, то есть царский род, правивший в Царьграде, то есть род комнинов и ангелов. Они были родственниками. Пеладжи не принадлежал к этому роду, он был исполнителем. И действительно в истории Андроника ярко звучит тема предательства со стороны родственников, со стороны знати. Именно они ненавидели Андроника и казнили его.